Джейсон. Весь день Мона посылала в кричащие сигналы о том, что хочет продолжения нашего постельного уикенда. А под конец рабочего дня принесла мне кофе на подносе, подложив под донышко чашки сложенную записку. «Сегодня у меня?» «Но сегодня у меня пропало всякое настроение продолжать то, что закрутилось между нами на прошлой неделе». Я отговорился тем, что плохо себя чувствую, и впервые за последние дни отправился домой при свете дня. Сделав заказ у мистера Ши, я уже по привычке расплатился купонами из шуфлятки комода и усмехнулся десяткам голов Гэбриэла Бертье, что все еще там хранились. Там им было самое место. Прекрасно помня правила мисс Джеймс, я уселся на полу подальше от белого дивана и набрал ее по видеосвязи. Но она сбросила. После ужина попробовал снова, но она не отвечала на звонок. Наверняка сегодня легла пораньше или засиделась за Мольбертом. Я прождал еще час, слоняясь по мансарде и безразлично наблюдая, как Джеймс Бонд бегает по экрану и спасает мир. Но сегодня Эмма явно не была настроена на разговор. О чем я вообще думал? Что у нее нет дел поинтереснее, чем болтать с парнем с другого конца света о хоббитах? «Говорят, нужен двадцать один день, чтобы воспитать в себе новую привычку. Я привык болтать с мисс Джеймс по вечерам всего за неделю. но ну, разве не глупо?» «Тяжело жить с безразличием ко всем. Желая доказать мисс Джеймс, что я не безразличен, что мое сердце способно любить, я позвонил маме и проболтал бы с ней несколько часов, если бы она не собиралась на встречу книжного клуба, куда ходила последние десять лет». Потом последовал разговор с Вики, и, наконец, я позвонил Люку, чтобы попросить его о маленьком одолжении. Слова Эммы о сердце и любви наводняли голову с самого утра. «Я ведь собирался шагнуть вверх по лестнице своей жизни. Чем плох вечер понедельника, чтобы сделать этот шаг? На этой планете ведь должна жить девушка, которую я способен полюбить. Но это была не Мэдисон, и не Карен, и даже не Мона». Ведь вряд ли девушка твоей мечты могла надоесть через четыре вечера, проведенных вместе. Если совсем заскучаете, позвоните Сид. Сид Бреберн понравился мне еще и с писем. Я раздумывал всего пару минут, прежде чем сделать еще один звонок. Но на этот раз совсем не мисс Джеймс. «Мистер Кларк!» – приятный голос Сид обласкал уши. «Не ожидала, что вы позвоните. Я тоже». Займялся я впервые чувство неуверенность с женщиной. «Помните, вы как-то дописали, что можете показать мне город? Предложение еще в силе?» Вот ведь выдумал идиотский предлог для встречи – показать город. Да кто зовет девушку, которая понравилась показывать город? Поиграть в экскурсоводов? В фильмах даже самые бесчувственные парни терялись перед теми, кто им нравился. Может, поэтому я чувствовал себя идиотом перед СИД?» «Она мне действительно нравилась, и не только той симпатией, которая обычно заставляет меня тянуть девушек в постель». «И что бы вы хотели увидеть?» «Вас?» – взволнованно ответил я. «Но можно начать с Эль Пуэбло, рассказами о котором вы меня заворожили». В это время года Берлингтон засыпал в сумерках уже в шесть вечера, но Лос-Анджелес погружался во мрак лишь в начале десятого, так что за окном все еще теплился свет». Не самое плохое время для того, чтобы отправиться на старинную улочку с жакарандой и уличными музыкантами. Местная интерпретация Чорч-стрит в Берлингтоне? Если, конечно, у вас есть время и желание, – поправился я, долго ожидая ответа Артит. От Давайте через 20 минут возле церкви Плаза. Буду ждать вас там. До встречи, Сид, – многообещающе ответил я. Перед выходом я проверил телефон, не звонила ли мисс Джеймс. Но все то время, пока я менял рубашку и сдабривал шею парфюмом Хьюго Босс, телефон молчал. Она будто забыла обо мне. Первая девушка, от которой я ждал звонка и которая сама не перезванивала. Я почувствовал странное ощущение в груди, словно волчок вертелся и кусался острыми краями моих внутренностей. Чувство, что мной пренебрегли, меня бросили. Но я всерьез вознамерился шагнуть на вторую ступень, если Сид Брэберн протянет мне руку и поможет сделать шаг».